Глава четвертая. Простая жизнь. Алана. «Мама, я сегодня проходила с Уланом родовые книги», начала Алана разговор за ужином, «и увидела кое-что странное. Помнишь, ты говорила, что род белых господ прервался 27 лет назад? Что красные вырезали всю их семью, что не осталось наследников, и потом белые земли сделали нейтральными и разделили». Вила, крупная темноволосая женщина средних лет, кивнула. Они с Аланой совсем не были похожи. Девушка, невысокая, русоволосая, смотрелась рядом со своей приемной матерью, бледно и мелко. «Да, так и было», — ответила Вила. «Сегодня появилась запись о браке Вестера Вертерхарда и Юории Карион. Вила застыла. «Что? Не было никакого Вестера? Я бы знала. Сколько ему лет?» Не знаю, в родовых книгах не пишут дат. Его линия не соединена с другими именами. Значит, он бастард? Только чей? А мы не должны как-то связаться с ним? Не знаю, рассказать ему что-нибудь из того, что тогда случилось. Не должны ли мы теперь ему служить? Алана опасалась, мать скажет, что им пора писать письма и собираться в дорогу, но вилла покачала головой. Нет, не верю. Я сама своими глазами видела их всех. Каждого. Всех мертвыми. Не осталось никого. Герцог Даор Корион, величайший артефактолог Империи. Может быть, он нашел способ обмануть книги. Не будем высовываться. Уже глубокой ночью Алана вертелась, не в силах заснуть. Ей казалось, произошло что-то значительное, и это как-то касается ее. Она проваливалась в сон, снова проживая рассказ Виллы об ужасных событиях почти летней давности и опять просыпалась, будто выдернутая призрачной сетью на поверхность. Сердце колотилось в горле и на кончиках пальцев. Дыхание никак не успокаивалось. «Тебе был всего годик, а мне только исполнилось шестнадцать», шептала Вилла дочке, пока Лас, приемный отец Аланы, спал. В глазах Виллы стояли слезы. «Я прислуживала на кухне». Помогала матери, как ты помогаешь мне. Но там была совсем другая кухня. У герцогов Вертерхардов был громадный замок. Высокие белые стены, острые башни, сотни комнат. Такой красивый. Таких больше нет. Он был как будто из мира света. Стены переливались перламутром, камень дышал. Я любила прислоняться щекой кладки и ощущать ответное тепло. Теплые камни даже ночью, представляешь? О них можно было греться в морозы. Я знаю, они специально так сделали, чтобы никто не мерз. Господа очень любили. Никто никогда не предал бы их. Все произошло так быстро. До сих пор не понимаю. Я была в подвале, когда все началось. Камни содрогнулись, будто кто-то из-под земли ударил фундамент. А потом еще и еще. Но стены устояли только вибрировали, как колокол. И этот кул был таким невыносимым, что мы все попадали на землю, закрыли уши руками. А когда звук прекратился, многие остались лежать без сознания. А я выбежала посмотреть, что происходит. И во внутреннем дворе увидела их. Они лежали на снегу, кровь была у них на лицах, тянулась сразу из глаз, носа, ушей и рта. Такие жуткие красные ручейки. И их дети были мертвы, все до одного, все пятеро. Там же, рядом, прямо посреди клумбы, будто кто-то выложил их аккуратно, по росту. А никого не обнаружилось. Они не дышали, и к ним было очень страшно подходить. Я побежала в галерею, куда послали убирать лавки мою маму. Она тоже. Вилла рыдала. И другие слуги, которые убирались там, тоже. И никого. А потом я услышала крик ребенка. «Я нашла тебя в снегу. Кто-то закопал тебя вместе с люлькой. Твоя мама...» Она была очень доброй и хорошей женщиной. Много раз помогала мне. Я боялась, что меня найдут, но не могла тебя там оставить. Никто за нами не гнался. После исчезновения белой семьи до да безымянных слуг никому не было дела. Но я все равно бежала, не останавливаясь. Черные искали виноватых. Они покарали красных. Я думала, черные решат, что и я к чему-то причастна, раз смогла выжить, и заберут меня, а ты погибнешь от голода. Было очень холодно. Я останавливалась на ночлег в хлевах, пока не добралась до желтых земель. Ты представляешь, какие морозы стоят зимой на севере? Я думала, мы замерзнем до смерти. Но этот амулет, вилла, показывала Алане на спрятанной у сердца приемной дочки серебряный змеевидный крест. «Он сохранил тебе жизнь!» И родная мать Аланы, и вилла, обе они были служанками Вертерхардов. Верность хозяевам, великая добродетель, служение им до конца — единственный выбор. Так всегда говорила мама. Не значило ли это, что теперь придется покинуть уютные зеленые земли, приютившие, подарившие кров и новую единственную жизнь? Алана с трудом представляла, как могла бы она бросить мастера Оливера, его непутевых детей и даже капризную флору. И уж тем более, как смогла бы жить без друзей, без меланхоличного, но вот такого чуткого вела, без неунывающей Виары? Ни на что не променяю мою жизнь. Любила она восклицать даже в моменты печали, напоминая себе, что живет счастливо и свободно в теплой семье, занимаясь любимым делом. Вэл грезил возможностью оказаться среди шепчущих и открыть в себе тайное предназначение. Уже замужняя виара все еще втайне мечтала выйти за именитого и стать частью древней семьи. Но Алана просто хотела оставаться на своем месте и продолжать делать то, что делала. Со смущением она вспоминала, что ребенком еще до рассказа Вилы о резне в Белом замке тоже мечтала оказаться именитой, а не Аланой, дочерью Ласа. Тогда она считала шепчущих и именитых почти богами, живущими какой-то другой высокой неземной жизнью, и по крупицам, как драгоценность, собирала информацию о великих семьях. Маркизы, бароны и особенно герцоги были другими, Совсем не как безымянные, даже не как трёхсотлетние Голденеры. Они вели свои фамилии тысячелетиями и тщательно оберегали родовые секреты. Истории об их деяниях иногда встречались в описаниях политических ходов. Имена мелькали в записях о переходе знатной женщины из одной семьи в другую. Вила приносила домой книги из деревенской библиотеки при школе, а потом журила дочь за то, что та жжет свечи по ночам. Деревенские шутили над Аланой, зная о ее любви к чтению. Пообещав ей книжку или на худой конец интересную историю, девочку можно было заинтересовать хоть щипанием перьев на подушке, хоть покраской заборов смолой, чем взрослые без смущения пользовались, пока Алане не повезло по-крупному, и она впервые не набралась мужества, чтобы проникнуть в библиотеку Голденеров. Большая книга правдивых сказаний так захватила ее что она зазевалась и забыла об осторожности. И мастер Оливер застал уткнувшуюся в старые страницы девочку прямо в собственном кресле. Но ничего не сказал. Только лукаво покачал головой и шикнул, как на кошку. Потом Алана не раз замечала, что вечером он оставляет дверь в библиотеку приоткрытой. Это было тайным знаком. Флора, его жена, уже спит. Можно не бояться, что она погонит дочку кухарки прочь, и читать хоть до утра. И Алана пропадала в библиотеке ночами, на что и Лас, и Вилла мудро закрывали глаза. Отец обычно посмеивался в усы, будя засыпавшую за взбиванием масла дочку, и говорил, что Алана живет не своей жизнью. Вилла же вступалась за Алану, и развивалась настоящая словесная баталия, темой которой становилась чрезмерная любовь ребенка к чтению. «Ты бы и перестала бежать», — доказывал Лас. «Тебе что?» «Твоя жизнь не нравится!» Но отец был неправ. Алане нравилась ее жизнь. Когда ей исполнилось двадцать и пора было ехать на ярмарку невест, Вилла спросила у Аланы, какую семью-то хочет создать и сколько детей родить. Алане тогда нравился Вэл, но он был влюблён в симпатичную дочку кузнеца, и Алана гордо ответила матери, что пока замуж выходить не хочет. И, приведя в пример обычай «синик земель», где женщины выбирали свою судьбу самостоятельно и могли никогда не связываться узами брака, и желтых, где семьи образовывались чаще всего очень поздно, уведомила родителей, что раньше тридцати о замужестве и думать не будет, ни на какую ярмарку не поедет, ни сейчас, ни на следующий год. Алана лукавила, не говоря маме всей правды. Ей, выросший на историях возвышенных рыцарей и прекрасных дам, На сказаниях о подвигах и рассуждениях мыслителей было сложно представить своим мужем кого-то из простых деревенских парней, охочих до выпивки и карт, краснолицых, смешливых, малообразованных добряков. И когда уже и Виара вышла замуж, а Вэл женился и овдовел в течение года, Алана окончательно уверилась, что ей нет места в привычном деревенском матримониальном укладе. Она радовалась, что жила не в самой деревне, а в поместье. Здесь ее чуждость привычному не так бросалась в глаза. Ты наша желто-синяя, смеялись Вилы и Ласвонесон. Ну ладно, не заставлять же. Однако женщины из деревни были другого мнения, и когда Алана появлялась на рынке с матерью, всячески намекали обеим, что девушке стоило бы уже задуматься о продолжении рода. «Нечего цвести впустую с этими книжками твоими», — добродушно говорила жена деревенского старосты. «Вот как ребеночка понюхаешь, так и самой захочется». Когда мама справлялась с готовкой одна, другие слуги просили Алану посидеть то с одним ребенком, то с другим, на что она легко соглашалась, пусть и без особого удовольствия. Довольно быстро Алана поняла, что детей можно увлечь даже самыми простенькими историями, которых у нее всегда было полно. Алана учила их читать и сажала за книжки, поощряла выдумывание сказок. Мать часто оставляла ее с младшей сестрой Евой, и Алане несложно было организовать игру не одному ребенку, а, скажем, троим. Дети представляли себя принцессами, знатными воинами и шепчущими, а Алана сидела рядом и занималась своими делами. Со временем она снискала славу безобидной и доброй учёной-чудачке чудачки. Деревенские женщины перестали перемывать ей кости, окончательно уверившись, что своеобразная девушка не хочет искать себе женихов, и перестали сватать ей своих подрастающих отпрысков. Флора Голденер, нанявшая своим детям няньку из «Синих земель», рассуждала, что любовь к знанию прививать нужно правильно. Но мастер Оливер, однажды услышав, как терпеливо дочка кухарки рассказывает его сыну о подвигах герцогов во время Пятидесятилетней войны, И, с удовольствием отметив, что Улан, размахивая палкой как мечом, представляет себя защитником императора, решил предложить Алане реализовать то, что у няньки из синих земель никак не выходило. Алана была польщена доверием мастера Оливера и очень старалась его не подводить. К концу второй недели Улан уже знал и об устройстве империи, и о странах континента, мог перечислить по именам всех правящих герцогов и цвета их земель. Улан выдавал эти знания отцу разрозненно и не впопад, но мастер Оливер видел, что избалованный паренек очень привязался к своей простой учительнице и всячески подчеркивал ценность того, что делала Алана для его сына. Да, Алане, дочери Ласа, нравилась ее жизнь. Мечты об именитых уступили место каждодневной приятной рутине. Теперь, разбираясь в интригах и ходах знатных семей, чтобы после рассказать о них Улану и пробудить в нем интерес к политике, она видела за фамилиями предательство и смерть. Ей было сложно объяснить Улану, что, несмотря на наследный герцогский титул и возможную помощь шепчущих, его жизнь, которая могла бы быть долгой, может и прерваться, если те же красные герцоги решат, например, захватить зеленые земли, как когда-то они пытались захватить белые. Алана молилась Свету о своих хозяевах. Да, объявился какой-то внук или племянник троюродный вроде как. Молодой, говорят, красивый. Шибко важный, наверное, раз ему герцог Даор в жены леди Юорию не пожалел. Имена Роза произнесла так тихо, как будто боялась, что великий черный герцог обрушится на нее со всем своим многочисленным черным войском, если узнает, что она поминает имя его в Суи на солнечной и оживленной деревенской площади. Алана готова была держать пари, что простые деревенские видят его никак не меньше, чем темным прислужником, читающим мысли, раз на гербе его земель расправил крылья ворон, а не канарейка. Тогда как все говорило об обратном. Обладая самой мощной армией в империи, последние лет двадцать черный герцог приходил в разрушенные войной с клоками земли, и наводил в них порядок. «Алана, пойдем!» Мама была мрачнее тучи. «Откуда Рози знать о таких вещах?» спросила Алана маму. «Почему все считают, что это их дело?» «Не говори, о чем не знаешь!» оборвала ее вилла, отдавая ей корзинку, от веса которой у Аланы заныли колени. «Все нас касается!» «У их все не как у нас, но наш мир полностью зависит от них и их дел. Лучше быть ко всему готовой Алана». Сегодня многие знатные прибудут на день рождения мастера Оливера. Красные герцоги-терренеры ожидаются тоже, а они никогда раньше не появлялись здесь. Плохой это знак. Будет сложный день и очень сложный вечер, родная. Они ехали в тишине. Вилла как-то странно, не моргая, смотрела на проплывающие мимо жаркие от урожая, поля. Солнце уже садилось. Его теплые лучи золотили ее черные волосы, и закатные сполохи отражались в теплых карих глазах. Потом она опустила взгляд и сгорбилась, будто неприятные воспоминания нахлынули на нее с непреодолимой силой. Алана догадалась, что мать думает о красных, которым ей предстояло прислуживать на перу, и представила, как руки ее, держащие серебряные блюда, будут дрожать от ненависти и бессильной злобы. Алана положила матери ладонь на плечо, и та подняла голову, будто вынурнула из омута. «Алана, у меня есть просьба. Пожалуйста, проводи Еву к бабушке. Она забыла там позавчера кукол и все время плачет. Если ее плач услышат гости, это может не понравиться мастеру Оливеру и Флоре». «Деревня далековато?» — с сомнением протянула Алана. «Сегодня вернуться не получится, сумерки уже, туда подойти. Может, завтра утром? А сегодня помогу тебе с готовкой. Столько народу!» Ты одна не справишься. Да мы почти все уже приготовили. Отдохни лучше, настаивала Вилла. Она и представить не могла, что дочь, вопреки ее разрешению ничего не делать, вернется, чтобы хоть одним глазком глянуть на окружающихся в танце красивых герцогов и их изящных леди.